Вексель. Виктор держался от всей этой суматохи в стороне. За последние полгода он успел серьезно подумать о своей роли и своем месте в инфокаре, и вообще о месте в жизни, как ни крути, а начальник из него никак не получался. Не потому что он не мог бросить тяжелый взгляд на подчиненного из-под насупленных бровей, подобному «се». Завопить дурным голосом, как Марк, или подстать Ларри, озабоченно сказать «это плохо», но сказать так, что у услышавшего подгибались ноги. Не это было главное, да и научиться таким приемам особого труда не составляло. Коммерческая жилка у Виктора была... Ведь вел он свою деятельность по спорттоварам и вел довольно успешно. Ему хватало и силы характера, и, характер, и упрямства, и умения придумывать и планировать. В конце концов, это же Сысоев напечатал и привез те самые ценные бумаги, за которыми до сих пор стоят многочасовые очереди, И это Сосоев выстроил всю схему по ввозу и продаже иномарк, вытащив инфокаровские деньги из безнадежной дыры, в которую их запихнуло рехнувшееся от бюджетных проблем правительства. Но, наверное, что-то было не так во всей предыдущей сосоевской жизни. И это что-то не позволяло ему сделать следующий шаг. Виктор мог выиграть сражение, однако стратегического гения, который превратил бы череду мелких выигрышей в сокрушительную военную победу, ему не доставало. И в этом было главное отличие Сосоева от Мусы, Лари и, конечно, Платона. Виктор воочию наблюдал великий закон естественного отбора как в однородной густой массе хаотично блуждающих «букашек» незаметно возникают центры взаимного притяжения и отталкивания. Как они растут, набирают силу, кого-то вовлекают в поле своего влияния, а оставшаяся мелюзга продолжает трепыхаться, совершая перемещение все более и более подчиняемые чужой воле. Как неунизительно было Виктору представлять себя в роли такой «букашки», Он, чем дальше, тем отчетливее понимал, что это чистая правда. А еще тяжелее было осознавать, что его друзья, вместе с которыми он рос и работал, создавал инфокар и учился зарабатывать деньги, понимают все это не хуже него. И что никогда-никогда ему не утратить столь тяготящий его теперь статус заместителя генерального директора, положение небожителя и отца основателя перед которым тянется в струнку охраны и который никому не подотчетен в своих действиях, захотел пришел, захотел ушел, захотел уехал куда-нибудь на Мальту и ни у кого не спрашивал разрешения, потому что это инфакар. И вокруг его друзья. Они никогда не позволят себе обидеть его, ущемить интересы, поставить хотя бы на ступеньку ниже по иерархической лестнице. Они просто не возьмут его с собой в разведку, ибо существовавшего когда-то равенства более нет и никогда уже не будет. Да, Виктор может уйти сам, чтобы не испытывать более этого жуткого ощущения собственной неполноценности. Только бы вокруг были не свои, а чужие. Те, кто не знал его как всеобщего любимца, кумира институтских девочек, одного из лучших специалистов по вычислительной технике, доктор наук. Тогда было бы намного легче. Ему поручили бы дело, он исполнил бы его с блеском потом поручили бы другое конечно сорок пять лет ха, не самый подходящий возраст для перехода из одной коммерческой структуры в другую но и не самый безнадежный потом будет тяжелее Если сделать это сейчас, то Виктор наверняка избавится от позорного ощущения, не дающего ему спать, ощущения, что он занимает не свое место и что терпят его только из жалости и по старой дружбе. Сосоев теперь часто погружался в печальное раздумья и, пребывая в офисе, подолгу гулял по коридору, гоняя по кругу одни и те же мысли — В коридор он выходил еще и с той целью, чтобы пореже встречаться взглядом с Полой. Гоня тоску, Виктор успел-таки переспать с ней несколько раз, а потом утратил интерес. В коридоре он и встретил как-то раз Петю Кирсанова, который шел навстречу Сысоеву, уткнувшись в какую-то бумажку. «Ху — О, обрадовался Петя, подняв глаза на Виктора. — Здорово! Как? «Скажи, ведь ты ведь у нас самый главный аналитик, так?» «В смысле, очень умный? Не выручишь меня?» Схватив Сосоева под руку, он потащил его в бывший платоновский кабинет. «Тут такая история», — начал Петя, усаживая Виктора в кресло. «Мне подсказали потрясающую штуку. Вот, смотри, есть банк, неважно какой». К ним можно положить три миллиона на депозит на два месяца. Процент вот здесь нарисован. Видишь? В принципе, нормально. Но если на эти же деньги купить у них вексель, то получается в два раза больше. Представляешь? Ответ надо давать сегодня. Что скажешь? Виктор пожал плечами. Предвинул себе чистый лист бумаги и начал считать. В банковских операциях он разбирался неплохо. «Не очень ясно, почему такой отрыв», — сказал он, закончив вычисление. «Наверное, им так надо. А что за банк?» Да «Какая разница?» — махнул рукой Петя. «Я у Марка нашел. Он тут целый месяц информацию собирал». «Так значит, считаешь, что нормально?» Тогда, может, посмотришь договор, а то мне сегодня его подписывать, а я в этих делах не очень. Виктор взял в руки договор о покупке векселя, каждая из страниц, которого была украшена замысловатым вензелем Кирсанова, пробежал глазами и положил на стол. Вроде все на месте. К тому же, судя по визе, и юрист смотрели». «Я по правде в договорах слабо разбираюсь. Вот если посчитать чего...» «Так ведь тоже уже посчитал», — обрадовался Петя. «Нормально получается. Лучше, чем депозит. Слушай, не завизируешь». «А почему я должен визировать?» — возразил Виктор, против воли, испытывая удовольствие. Петю он никогда особо не любил, и уж, конечно, неожиданные кадровые назначения в СНК не прибавили ему теплых чувств. Однако просьба Кирсанова была Виктору приятна. Тем самым Петя в открытую признавал, что в финансовых делах Сысоев понимает намного больше, чем он. Да, в конце-то концов. Если уж подбирать себе место, то СНК ничем не хуже любого другого... Какая, собственно, разница? Ну, станет Сысоев заместителем не у Платона, а у Пети Кирсанова. Зато рядом будет Федор Федорович, общаться с которым Виктору было все проще и проще, в то время как отношения со старыми друзьями становились все сложнее и сложнее. И Петя будет в нем нуждаться уж точно больше, чем Платон, и ощущение собственной никчемности быстро пройдет. — Не почему, — обиделся Петя. — Я же к тебе как к другу. Ты считал, ну и завизируй, мне через час уже на подписание ехать. Пока Виктор делал вид, что все еще раздумывает, Петя с скороговоркой. — Я, кстати, давно хотел тебе предложить, если только ты не против. Не хочешь пойти в СНК первым заместителем? Они меня совсем затрахали. За каждой мелочью надо в инфокар бежать. Ну, ладно бы еще к Мусе, а то к Цейтлину. Ну, ты же ее знаешь. Мне не с кем, абсолютно не с кем посоветоваться. Кто у меня есть? ФФ? Он не по этой счастью. А больше никого? Давай, а? Про зарплату не беспокойся, нормально будет. Все остальное тоже, как у членов совета. Мы вдвоем такого понаделаем. Кстати, ты ведь и начинал все это? Я имею в виду СНК. Я точно знаю. Это все Марк придумал, чтобы тебя отодвинуть. Я Платону еще тогда говорил. Ну, когда он меня ставил, что не по-людски получается. Вот давай исправим все это. С Платоном я договорюсь. Ну, как? Виктор пододвинул к себе договор и размашисто поставил на последней странице подпись. Может, он зря так относился к Пете в прошлом. Что-то в нем есть. Не боится признаться, если чего-то не знает, чувствует несправедливость, способен по достоинству оценить человека. «Погоди», — сказал Виктор. Я что-то не понял насчет первого зама. Ты ведь и есть первый зам. Ну и что? Будет два первых. Обычное дело. У министра тяжелого машиностроения семь первых замов было. И ничего. А тут два. Ты как, согласен? Я подумаю. Пробормотал Виктор, выбираясь из кресла. Надо с Платоном посоветоваться. А я о чем? «Сейчас позвоню ему, и все решим. Что там советоваться?» Виктору все же удалось отговорить Петю от немедленного звонка. Почему-то ему захотелось воспользоваться этими, может быть, последними, остающимися ему часами свободной и необремененной ответственностью жизни. В том, что Платон даст Пете добро, Виктор не сомневался. Он просто не знал что Петя и не собирался звонить Платону. Положение единственного первого заместителя генерального директора Петю вполне устраивало. На какой черт ему нужен еще один такой же, да с прямым выходом на Платона, Мусу, Ларе и плюс ко всему с репутацией человека, начинавшего СНК? Виза на договоре — это да, полезно. Лишняя закорючка никогда не помешает А Платону звонить вовсе и не нужно. Тем более, что сам Сосоев этого делать не будет, амбиции не позволят. Потом вполне можно будет сказать ему, что подходящего момента, дабы поднять этот вопрос, просто не представилось, и все будет совершенно нормально. Главное, чуть-чуть удалось растопить холодок в отношениях. Всяческие трения и сложности Петя недолюбливал. В отношениях с людьми лучше всего двигаться в сторону разрядки напряженности. Когда-нибудь спустя время можно будет предложить Виктору еще что-нибудь. Во! Должность советника. Или директора-координатора. Он теперь на крючке. Если немножко поманежить, то согласиться на что угодно и еще благодарить будет. Классная идея!